Глава 20. 6067 год эры двух великих. Вероника выглянула в приоткрытую дверь, которая служила порталом в дом без границ, чтобы убедиться, что за ней никого нет. Ей было непривычно попадать сюда вот так, без полётов сквозь звёздное сияние и ощущения тепла Валентина или холода Орсона. Но в этой свободе передвижения было что-то особенное. Она так любила это место и так по нему скучала, что теперь, пользуясь порталом Тайком, приходила побродить по дому, когда никто не видел. Ей нравилось смотреть, как переливаются кристаллы, украшающие лунные врата, как лёгкой дымкой мерцает проход на ту сторону, в царство мёртвых. Где-то там был и её отец, давно покинувший мир живых. Возможно, сейчас он снова о чём-то спорит с тонконожкой. Веронике отчаянно хотелось побыть одной и собраться с мыслями. Леонида рассказала ей, что произошло в Дарыне, а это значило, что скоро им снова предстоит решать, что делать дальше, а она будет обязана сообщить Бону неприятные новости. Видящая глубоко вздохнула, пытаясь настроиться на новую общую встречу, которая наверняка, как и прежние, будет полна перебранок и споров. Ей снова придётся разговаривать с Орсаном и терпеть его надменные взгляды, и, вероятно, снова мириться с тем, что Тиону отправят в очередное опасное приключение, в котором она не сможет быть рядом, чтобы её защитить. Мне тоже нравится, как они сверкают. услышался голос Валентина у неё за спиной Вероника, любовавшаяся отблесками света на кристаллах, вздрогнула от неожиданности. Однако, когда она повернулась к хозяину дома, на её лице вновь была ледяная маска спокойствия. Привет, Вал, холодно сказала Вероника. Привет, Лдинка, улыбнулся он в ответ. Мы давно не виделись. Я соскучился. Мы виделись вчера. Я ей говорю, непростительно давно. Он сделал шаг ей навстречу. Вероника не отстранилась. Ей надоело от него бегать. Что нового в Риате? спросил он. Сходи сам посмотри, огрызнулась она. После того, как Бон повесил на неё управление целой страной, в которой одновременно с беспорядками в доме без границ начали происходить катаклизмы, она забыла про сон и спокойствие. А этот глумливый бог спрашивал о делах так буднично, будто разговор шёл о том, привезли ли корабли новый шёлк или насколько красив был прошлый закат. Я лучше послушаю твои рассказы. чуть сбавил градус веселья валентин о пожалуйста озерный дворец практически разрушен в горах сходят лавины и засыпают камнями реки и близлежащие поселения добыча в карьерах остановлена потому что люди не могут работать на таком ветру их сносит с вышек думаю ряд быстро придёт в упадок если мы не придумаем как всё исправить Вот такие новости, о великий. Валентин сочувственно посмотрел на неё. Почему ты молчала? Чем я могу тебе помочь, Никс? Ничем, она гордо вскинула бровь. Я уже послала отряды в горы для разбора завалов. Для жителей озёрного дворца подготовлены комнаты в хрустальном замке. А наши инженеры разрабатывают механизмы лебёдок и тросов для того, чтобы сделать работу каменщиков вновь безопасной. Ты, как всегда на высоте, восхитился Белой. Я никогда не понимал, как могут в одном человеке сочетаться такая красота, сила, ум и стойкость. Жизнь научила, резко ответила Вероника, скрещивая руки на груди. Нет, Никс. Ты всегда была такой, нежно сказал он. Даже когда я встретил тебя той грозной девочкой, которая требовала, чтобы я покинул её владения и освободил принадлежавший только ей камень. Стоило меня тогда послушаться и исчезнуть навсегда. С обидой ответила Вероника. Я понимаю. Прости меня, Никс. Я виноват перед тобой. Я не знаю, как ты пережила всё это. Моя жизнь не твоя забота, и мои переживания тоже, едва сдерживая слёзы, воскликнула видеющая. Но я хочу, чтобы они стали моими. Что? Всё, о чём я мечтаю, это чтобы твои заботы стали моими. Точнее, чтобы вся ты стала моей заботой. Он замолчал, как будто не зная, как продолжать. Позволь мне искупить вину. Позволь сделать так, чтобы ты больше никогда не справлялась ни с чем в одиночку. Скоро, может, наступит конец света, и справляться уже ни с чем не придётся. Ну, тогда хотя бы до этого момента, слегка повеселевшим голосом сказал он, подходя ещё ближе, Она уже почти чувствовала на оголённой шее под высоко заколотым хвостом его дыхание. В прошлый раз ты так легко от меня отказался, Вал. Ты не поверил мне, но поверил Орсану. Ты допустил мысль, что я отдалась ему за возможность получить белые гладкие волосы, кожу без веснушек и голубые глаза. После тех лет, которые мы провели вместе, После всего, что было до этого между нами, а теперь ты просишь запросто поверить тебе. Я был дураком, Никс. Урсан наговорил мне всякого. Он сказал, что ты будешь несчастна, когда начнёшь взраслеть и стареть, что ты со временем разлюбишь меня, когда поймёшь, что променяла целый мир на одного жалкого бога. Он ради шутки предложил тебя проверить. «Я не думал, что это серьезно, не думал, что он действительно сделает это. Но когда я увидел тебя без россыпи твоих замечательных веснушек на загорелом носике, без копны вечно путающихся волос, у меня словно выбили почву из-под ног. «Я ненавидела эти веснушки, ненавидела эти кудри!» — закричала Вероника. «Я не думал, что это серьезно, не думал, что он действительно сделает это. И ты прекрасно об этом знал. Всё это досталось мне от матери, которая подбросила меня в монастырь, когда узнала, что понесла от отца. Она не хотела внебрачного ребёнка, поэтому оставила меня на холодных ступенях библиотеки и пропала. Я была ей не нужна, а мне были не нужны напоминания о ней. Валентин без спроса обнял её. Никс, я люблю тебя. Всегда любил и всегда буду. Ни один смертный никогда не был для меня столь важен, как ты. Да ты романтик, фыркнула Вероника. Ты знаешь меня лучше всех. Ты знаешь, что каждый второй удар моего сердца посвящён тебе. Он сжал её руки ещё крепче и, наклонившись, поцеловал в шею. Я не прошу тебя прощать меня в эту секунду, но дай хотя бы шанс всё исправить. Дай возможность снова сделать тебя счастливой. И если ты хотя бы чуть-чуть веришь, что я не идиот, то должна понимать, что этот шанс я упускать не собираюсь. Вероника закрыла глаза и положила голову на плечо Валентина. Нет слов, чтобы описать, каким было моё горе, когда ты ушёл. И нет слов, чтобы рассказать о том, как я скучала. И я, прошептал он. скучал до безумия. Веронике очень хотелось поверить, что всё, о чём говорил великий белый возможно, что можно забыть прошлое и начать с чистого листа. Пока она не знала, как ей это сделать, ведь каждый раз, видя его, она вспоминала свои страдания. ей казалось, что её мир треснул, и её засасывает в огромную бездонную дыру, в которой с каждой минутой становится всё холоднее и темнее. Вероника поёжилась от этих воспоминаний, и даже тепло Валентина не смогло прогнать холод, сковавший её тело. Ей хотелось вырваться из его объятий, влепить богу звонкую пощёчину и приказать никогда больше не подходить к ней ближе, чем на метр. Но внезапно Она вспомнила Тиону и её удивительную способность прощать и видеть в людях лучшее. Видящая всю жизнь врала о прошлом той, которую любила, но Тиона, узнав правду, всё же простила её, потому что поверила в силу любви наставницы. Неужели после того, как сама побывала на месте предателя, она не сможет найти в себе силы шагнуть навстречу Валентину? Мне нужно время, тихо сказала она. Я не готова в одну минуту забыть всё и притворяться, будто ничего и не было. Я понимаю, ответил он. Но ты можешь быть рядом, и я тебя не ненавижу, продолжила видевшая. Не ненавижу это уже прогресс, покачал головой он. Пока это всё, что я могу. И это уже много. Он слегка наклонил голову и поцеловал её в висок, задержавшейся губами на мгновение дольше, чем она рассчитывала. Я сделаю всё, чтобы ты больше никогда не плакала, пообещал он. Стоя посреди зала Лунных Врат, они оба приняли условия их новой игры, в которой наградой могло стать счастье. Бон проснулся от лёгкого прикосновения кончиков пальцев к шее. Он открыл глаза. Тёна вздрогнула, слегка смотившись. Такая храбрая накануне, теперь она краснела, потому что её застали подглядывающей за спящим. "Убирала локон", пояснила она. "Иди сюда, пожалуйста", попросил он, притягивая её для поцелуя. Ворох волнистых каштановых волос шатром накрыл его лицо, скрывая от мира. Он запустил руку под одеяло, ощущая плавные изгибы её тела, проводя ладонью по шёлковой коже и ещё крепче прижимая к себе. Их ноги переплелись, и тела ловко подстроились друг под друга. Я хочу спрятать тебя от всего мира, от всех опасностей, от любого горя. Закрыть и никогда больше не пускать в места, типа Дарана, сказал Бон, прижимая голову Тион к своей груди. Но мир состоит не только из опасностей, ответила она. Даже Даран, я уверена, ещё покажет нам свои хорошие стороны. И ты же не хочешь, чтобы я пропустила закаты в горах, потому что могу упасть. Никогда больше не садилась на лошадь, потому что там может меня сбросить. или перестала есть, чтобы не поперхнуться. Бон поёжился. Даже малейшая вероятность, что Тиона может попасть в переделку, вводила его в ступор. Я очень хочу, чтобы ты мне доверял, доверял нитям наших жизней. Бон задумался, вспомнив слова сестёр ночи. Его нить была уникальной, принадлежавшей человеку, который меняет Что бы это ни значило, раньше он не придавал этому особого значения, но вдруг эта способность отражается на окружающих больше, чем ему бы того хотелось. Вдруг он станет для Тионы не только спасителем, но и тираном, который повлияет на её жизнь и путь и может сломать что-то безвозвратно. Он молча поцеловал её в макушку. Я очень стараюсь, Оне. очень, но иногда страх побеждает. Я знаю, Бон, мои страхи тоже часто сильнее меня, но когда рядом ты, они отступают. Ты знаешь, мне постоянно снится один и тот же сон. Неожиданно сменила тему Ана. Я вижу Мортела, который как будто пытается утянуть меня в свою мрачную реальность и постоянно повторяет: "Ты не выдержишь бурю". «Сегодня он снова мне приснился». Бонн облокотился на подушку, чтобы лучше ее видеть. «Тебя пугают эти сны?» «Поначалу пугали, но сегодня рядом со мной был ты. Ты был и здесь, и в моем сне, и благодаря тебе я нашла в себе силы не сломиться под натиском зла, не сдаться, не умереть». «О, не!» Бонн не знал, что еще сказать. «О, не!» обещать, что он защитит её от всего, было нечестно, потому что, к сожалению, будущее ему было неведомо, и никто из них не мог предположить, что их ждёт дальше. На что ещё способен мортал? Как ты думаешь, кто станет его третьей жертвой? Король, который забрался на гору. Я думал об этом. Горы есть только у нас и в Шебунее, но там нет никаких королей. Это маленькое государство, где живут одни монахи. Кто знает, что скрывается за загадкой Имуны? Никто не ожидал, что жертва из Мии станет Каре, а не Булькир. Тиона замолчала с выражением испуга на лице. Бон сразу разгадал её реакцию. Она вспомнила вчерашнее происшествие в Дарании. "Они, у тебя не было выбора. Если бы ты не убила Каре, то он бы убил Булькира. Я знаю, тихо сказала она, вновь уходя в себя. К сожалению или к счастью, мы с тобой люди со сложной, но весьма занятной судьбой. На нас лежит большая ответственность, и наш путь не может быть безоблачным. Смерти будут всегда. Я понимаю, отозвалась она. Но это не так просто принять. Кажется, нам пора собираться. Вдруг Муна придумала, как избавить Катарину от змеи Мортала. Бону было ужасно стыдно, что в утренней неге он почти позабыл о своей подруге. Перед глазами всплыли серебряная клетка и как будто совершенно незнакомая ему девушка, переполненная злобой. Он ещё раз приезжал Тиону к себе, желая сохранить этот момент как талисман для нового дня, который, вероятно, как и предыдущие, уже готовил для них сюрпризы. Просто пообещай не рисковать и держаться того, кто может тебя защитить, хорошо? Бон, я не бабочка, которую можно просто смять в руке. Просто пообещай. Обещаю. Закатив глаза, ответила девушка, покидая постель. Общий сбор в столовой. Вдруг, как из рупора на ярмарочной площади, прогремело над ними. Бон и Тиона подняли головы к отсутствующему потолку. "Это что-то новое", сказала она. "Способы доносить свою божественную волю до простых смертных с каждым днём становятся всё любопытнее". Улыбнулся Бон. Бонн наскоро оделся. Ему не терпелось узнать новости про Катарину. Как бы не хотелось растянуть удовольствие утро вместе с Теоной, сейчас жизнь его близкой подруги была важнее. Король лишь на секунду представил, насколько чудесными будут дни его жизни, если Теона будет рядом, а грозовые облака опасностей, висящих над ними, наконец разойдутся. Ради этого и ради чудесного, обволакивающего запаха жасмина, сопровождающего его во сне и после пробуждения, стоило бороться. Наконец-то на нём была привычная одежда: штаны и рубаха с простым камзолом, а не странные балахоны Дарана. И слава великим, никакого песка, который к концу их совместного купания буквально устилал дно ванны. Вспомнив об этом интимном моменте, Бон замер, слегка прикрыв глаза. Перед ним стояло видение вчерашнего вечера. Мягкий свет свечей, мерцающий бликами на мокрой коже, тёплый пар, поднимающийся от воды и скрывающий их от всего мира, тихий голос и тающее напряжение в её теле под его прикосновениями. Соберись боницей, соберись. Одёрнул он себя, пока ждал Тиона у двери. Ещё пара минут таких воспоминаний, и он просто перекинет девушку через плечо и забыв обо всём, навсегда увезёт её туда, где никто никогда их не сможет найти. Но у тебя на голове корона, в стране кризис, а мир может захватить очередной безумный бог. Продолжил он разговор сам с собой, опускаясь с небес на землю. Тиона на ходу собирала в хвост распущенные волосы, держа в зубах подаренную им заколку в виде цветка жасмина. Она попыталась что-то сказать, но вышло лишь неразборчивое бурчание. Девушка вытащила заколку изо рта. "Надеюсь, когда всё закончится, мы сможем наконец выспаться и хотя бы один день не выходить из комнаты". Бон улыбнулся. "Я рассчитываю не выходить месяц". Тиона рассмеялась в ответ. Странная столовая, уже который раз служившая местом для общего сбора, пребывала в молчании. Неудивительно, комната, в которой лишь спорили и ругались, не будоражила аппетита. Орсан, Муна и Вероника сидели с пустыми тарелками, хотя стол был уставлен едой. И только Валентин, как всегда, чем-то довольный, уплетал блинчики с аппетитом бога, которого не кормили столетия. Святые великие. Ой, великие это ж мы, орсие, белый рассмеялся своей же шутке. Как вы, люди, придумываете такие потрясающе вкусные блюда. Мне пришлось таскать еду из вашего мира, чтобы научить дом готовить так же. Валентин продолжил заглатывать блинчики, щедро поливая их вареньем. Муна сидела рядом с Сорсаном, совершенно не обращая внимания на окружающих. Сеть, которую она начала плести вчера, сегодня уже прилично увеличилась в размерах и стелилась по полу. Звёздная девушка что-то тихо бормотала, и сеть с каждой минутой росла. Вик и Леонида появились в комнате следом за Теоной и Боном. Последний, заметив, что Вероника не притронулась к еде, решил ее подбодрить. «Леди Лед!» — на ходу придумал он, чтобы немного поднять ей настроение. «У тебя все хорошо!» Вероника поджала губы. «Бон, я подвела тебя!» — тихо сказала она. «Я почти уверен, что ты преувеличиваешь!» «К сожалению, нет!» — Вероника отвела взгляд. «Бон, я подвела тебя!» Я не справилась с твоим заданием. Дела в Риате всё хуже и хуже. Среди знати уже начинают шептаться: стихия разрушает всё на своём пути. На каменоломнях проблемы, озёрный край затопило. А самое странное среди людей начали ходить слухи, что в окрестностях видели призраков. Народ обеспокоен, слухи расползаются со скоростью урагана. Я уже разослала наших людей, чтобы собрали информацию, но Видящая тараторила в совершенно не свойственной ей манере. При этом голос её непривычно подрагивал, будто она вот-вот расплачется. Вероника, Бон взял её за плечи и посмотрел прямо в глаза. Успокойся, пожалуйста. Что бы ни происходило в Риате или где бы то ни было, это не твоя вина и не твоя ответственность. Наверняка всё это происки смертола. Тем важнее то, чем мы все сейчас тут заняты. И чем быстрее мы его остановим, тем скорее всё закончится. Бонн. Нет, послушай, это я взвалил на тебя непосильную ношу и отвечать только мне. Я не мог оставить Теону одну. И даже будь я на месте, не уверен, что справился бы совсем лучше, чем ты. Ты не злишься? Конечно, нет. Как только мы разберёмся с проклятием Катарины, я вернусь с тобой в Рияд и будем вместе решать, что делать дальше. Спасибо, сказала Вероника уже спокойнее. А когда всё закончится, я награжу тебя самым красивым орденом за заслуги перед страной и лично прикажу добавить на него сапфиры. Я не заслужила сапфиров. Конечно, заслужила. И твоим глазам они очень подойдут. Я могу попробовать, прервала общий шёпот переговоров Муна. Сеть готова. В руках голубоволосой девушки переливалась большая, светящаяся золотом сетка, которую она подняла высоко над головой. Размера этой ловушки легко бы хватило, чтобы обезвредить стояка. Орсон оживился, а Валентин подскочил со стула, на ходу закидывая в рот еще что-то из еды и в попыхах отряхивая руки от крошек. «Что нам делать?» – подал голос Виктор. Муна умоляюще посмотрела на Орсона, и тот, будто теперь работая переводчиком с загадочного звёздного языка, на котором обычно говорила Гостья, начал им объяснять. Муна попробует выгнать змею из тела вашей подруги, но девушку нужно удерживать на месте. Она слишком буйная. Усыпить её на время нельзя, потому что Муне нужно смотреть ей в глаза. И если всё получится, и мы отделим от сердца Катарины змею, на твари нужно будет накинуть эту сеть. Она на какое-то время её удержит. Всем всё понятно. Почти ничего, признался Вик. Но я в деле готов держать красотку. Наверное, это лучше сделать мне. Она мне доверяет, я её друг. «Не думаю, что в ее состоянии она хоть кого-то может признать», — ответил Орсен. «Ты же видел ее вчера. Из присутствующих только мы с Валом имеем достаточно силы. Так что в клетку зайдем мы. Но вы с рыцарем должны держать сеть на готове. Белка, твоя помощь тоже потребуется», — добавил Орсен, обращаясь к Теоне. «Конечно». с готовностью отозвалась девушка. «Поддержи Муну. Она говорит, что твоя сила поможет ей смотреть вглубь». Теона с непониманием уставилась на звездную девушку. «Я вижу силу. Ты видишь суть», — ответила Муна в своей манере. «А ты можешь выразиться чуть-чуть понятнее, звездочка?» Вместо Теоны задал вопрос Валентин. Норси, может, ты снова разъяснишь? Богиня видит то, что внутри. На этот раз сама за себя ответила Муна. Я объединю свою силу с силой богини и попытаюсь отделить демона от королевы. Если её сердце достаточно сильное, она выдержит. А если нет? Нена шутку заволновался Бон. Тогда оно остановится навсегда. Без эмоций ответила Муна, будто речь не шла о жизни человека. Нам это не подходит, замотал головой король. Нужен другой план. Тогда придумай его, раз такой умный. Строгим взглядом смирил его Орсан. Ты только и делаешь, что споришь. Мы не можем рисковать её жизнью. Не сдавался Бонн. «Жизнью, которую она сама по своей же воле отдала на откуп змеям и псам?» «Она не знала, что делает!» «Хорошо, что мы знаем!» «Помогай или отойди!» — отрезал черный. «Никто не хочет убивать твою подружку, успокойся!» Бун снова почувствовал себя уязвленным. Не взирая на его титулы, возраст и заслуги, великие говорили с ним как с пустым местом, не слушая ни его доводов, ни возражений. Но если подумать, то и предложить ему было нечего. Из всех присутствующих он был единственным, у кого не было никаких особенных сил. Великие ему на эти он будто говорили на своём собственном языке. языке волшебных сил, энергии и магии. Тогда как он, Вероника Леонида и Вик были лишь простыми смертными. Однако Вероника уже бывала в доме раньше. Леонида была самым искусным воином из всех, кого он встречал, а Виктор слышал голос песков. И только он не умело не слышал и не видел ничего такого, что не могли бы другие. «Если возражений больше нет, то можем начинать», — заключил Орсен. Выбившаяся из сил Катарина сидела в углу клетки, прижавшись затылком к прутьям. И выла. Это не было похоже на человеческий голос. Скорее на что-то животное. Костяшки пальцев сбиты и покрыты запекшейся кровью. «Орсен». Белое платье разодрано и перепачкано, но страшнее всего было увидеть её сердце. "Я ненавижу всех вас", прорычала королева, устало поворачивая голову в сторону двери. "Тебя, Бон, больше остальных, так и знай. Ты змея в обличье друга. Я надеюсь, что скоро змеи покинут твою жизнь", ответил он. «Если ты сдохнешь, то так и произойдет!» «Я немного ее успокою, а потом ваш выход, девочки!» Сказал Орсон Муни и Теоне. Бог направился к клетке, в которой по божественной воле появилась дверь. Великий Черный зашел внутрь, не запирая дверь за собой. Катарина была без сил в зале полном людей. Ей все равно некуда было бежать. Я знаю, что ты считаешь нас всех преступниками, неожиданно мягко начал он. Но я попробую тебе помочь. А если получится, то с тебя обещание больше никогда не отдавать свою жизнь в чужие руки. Гори в демоновом пекле, ответила ему Катерина, подняв глаза. Мне нравится твой напор. Ответил на её грубость Чёрный. Давай не будем продлевать эти пытки. Потрать энергию на то, чтобы выжить. Он сел рядом с ней на корточки и протянул ладони к вискам. Катерина безвольно ударила по ним, пытаясь отбросить в стороны, но у неё ничего не вышло. Чёрный перехватил её руки и, сжав их в своих, приставил к её голове. Он ничего не сказал, но через несколько секунд Кэт начала слегка покачиваться из стороны в сторону. "Не перестарайся, братик, а то она не сможет открыть глаза", крикнул Эмутин. "Не мешай", рыкнул на него Орсан. Тюна сжалась в ожидании. Скоро предстоял её выход. Но сейчас это тревожило её меньше, чем страх за жизнь Катарины. Она знала, как королева Дорага Боно, и сама успела проникнуться к ней симпатией. В этот момент Теони пришла идея, что сейчас, как никогда, нужно думать и мечтать о хорошем. И вдруг она подумала, что было бы любопытно попробовать вложить в свою картотеку памяти открытку из желаемого будущего, придумать идеальный момент, которого ещё не было. и просто подождать, пока он настанет. Смотря на потерянную Катарину в измазанном кровью платье, на Бона, который покрылся испариной от страха за подругу, на Вику, сжимавшую в свои могучие кулаки, чтобы справиться с нервозностью, Тиона решила стать предсказательницей. Она закрыла глаза и представила лужайку в парке возле хрустального замка. вокруг которой цвели кусты, усыпанные белыми звёздочками жасминовых соцветий. На зелёной траве был разложен большой плед. На нём сидел Бонн, накрыв своей ладонью ладонь Тионы. А рядом хохоча играли в бадминтон Вик и Катерина. Воланчик легко перелетал между ракетками, на секунду пропадая из виду в лучах яркого солнца. Внутри Тионы стало тепло, радостно и спокойно. Бывшая от кочиха открыла глаза. На этот раз садкав не чёрный или белый плет, а полотно желаемой реальности. Она свято поверила, что однажды так всё и будет. А это значило, что Кэт не может умереть сегодня, её сердце выдержит, обязательно выдержит. Пора Слегка подтолкнула ее под локоть Муна. Она передала сеть Виктору и вошла в клетку. Орсон стоял за спиной Катарины, придерживая ее за плечи, чтобы девушка не упала. А Валентин что-то шептал ей на ухо. Ладони Катарины подрагивали, а ноги слегка подкашивались. Но ее полуоткрытые, затуманенные глаза все еще горели ненавистью. Было ощущение, что любые прикосновения великих обжигают её кожу. Она морщилась, но больше не сопротивлялась. Муна подошла к Кэт ближе, внимательно всматриваясь в её лицо. Спустя пару секунд она прикрыла глаза и стала слегка перебирать своими изящными пальчиками в воздухе. Со стороны было похоже, будто она дирижирует невидимым оркестром. Подойди, богеня. Чуть слышно сказала Муна: "Направь меня". Тиона встала рядом с Муной. "Как мне это сделать?", спросила она. Муна молча протянула руку и соединила их ладони. "Я увижу то, что видишь ты, а ты сможешь увидеть то, что вижу я", почти пропела девушка. "Хорошо", сама не зная на что согласилась Тиона. Муна протянула вторую руку к груди Катарины. Глаза королевы резко и широко раскрылись, обнажив покрасневшие белки. Катерина не издала ни звука, плотно стиснув зубы, но лицо её искривило гримаса ненависти. Тиона смотрела на девушку, пытаясь понять, что она должна была увидеть, кроме всепоглощающей тьмы на сердце, которую она могла рассмотреть и без Муны. А потом коледка, королева и все остальные пропали, как будто в доме погас весь свет. Вокруг был лишь плотный туман и точно подвешенная в воздухе, отбивающая чёткий ритм сердце Катарины, вокруг которого ровными витками обвивалась змея, спокойно уложив голову сверху. Теони показалось, что её рукой кто-то управляет. Она протянула пальцы к змее, но та встряпинулась и, раскрыв зубастую пасть, зашипела. Тварь плотнее сжала свои тиски. На сердце выступили капли крови. Тиона отдёрнула руку, и довольная змея слегка ослабила хватку. Но потом дёрнулась и вонзила зубы в истекающее кровью сердце. Из тумана послышались голоса. Она теряет сознание. Вал, пробуди её! И что-то ещё, далёкое и неразборчивое. Пора, богиня, прозвучало где-то рядом голос невидимой Муны. Вдруг змею кто-то резко дёрнул, ухватившись за хвост. Скользкая тварь начала извиваться, но хватку не ослабила. Невидимая рука крепко держала чешуйчатое тело, вновь заставляя сердце кровоточить. Муна, остановись, ты делаешь хуже, закричала Тиона. Ей больно. Муна послушалась. Змея почувствовала их замешательство и снова плотнее сжала кольца. "Давай я попробую", сказала Тиона. "Отдай мне свою силу". Без лишних слов от ладоней, к которой прикасалась рука Муны, потёк приятный поток прохлады, проходя через всё тело и наполняя Тиону. Ткачиха закрыла глаза, принимая эту силу. Змея пропала, но сердце Кэт всё равно было окутано тёмным плотным сгустком. Теони нужно было лишь понять, как его убрать, чтобы ещё больше не навредить Кэт. Я вижу силу, ты видишь суть, вспомнила она слова Муны. Суть змеи скользкая, мерзкая, плотная энергия, часть силы Мортела. Он оживил её, подарив форму. Тёна отпустила руку Муны и потянулась ладонями к сердцу Катарины. Пальцы её светились серебром. Объединённые силы обеих девушек создали что-то удивительное и новое. Змея не осмелилась на неё шипеть или сопротивляться. Она застыла, ожидая удара. Тиона схватила тварь за пасть и принудила вырвать клыки из сердца. Она держала крепко, не позволяя змее вырваться, а другой рукой распутывала кольца. "Помоги", закричала она Муне. Невидимые руки немедленно подключились к делу, освобождая сердце королевы от плотных петель. Когда последний виток был снят, Тиона вытянула руку, с трудом удерживая в ладони сгусток тёмной энергии. Неожиданно она почувствовала на плече тёплую ладонь. «Они, отпускай!» – закричал Бон. Тиона разжала руку, змея выскользнула из неё, и всё вернулось на свои места. Девушка снова стояла посреди клетки. Напротив неё на руках Валентина без сознания обмякла Катарина – А рядом Вик и Бонн пытались удержать сеть со змеёй, которая меняла размеры, превращаясь то в ужа, то в огромного питона. Однако сеть, сплетённая Муной, надёжно удерживала тварь, растягиваясь и сжимаясь в унисон с ней. «Она жива?» — с тревогой спросила Теона, глядя на Катарину. «Да», — с облегчением ответил Валентин, укладывая королеву на пол. «Орсон ей поможет». Кэт не двикалась и, казалось, не дышала. Великий чёрный сел рядом с ней и прикоснулся светящейся ладонью к груди. Её тело поднялось и опало. Орсан повторял свои действия до тех пор, пока королева Гридич не сделала первый рваный вдох.